Практика четвертая. Функции членов рода. Определя, какую функцию для твоего рода выполняет все его члены, исходя из иерархии и родовой принадлежности по следующей схеме. Столбцы таблицы. Иерархия. То, что делает, что еще может сделать. Строчки в столбце иерархия. Регина. Тело рода. Живое пространство рода. Мертвое пространство рода очень важно оценить, насколько каждый родич и особенно хранительница выполняет для рода свою миссию. И что каждый член семьи может сделать еще. Во имя цели рода. Если каждый родич знает и понимает свое предназначение. Если цель сохранения рода будет приоритетной для каждого из них, никогда родовая сила не уйдет из него. Но если происходит катастрофа, если Регина не ведает, что творит, сила из рода будет постепенно утекать. Как известно, энергия – сила – никуда бесследно исчезнуть не может. А значит, кто-то ее забирает от вас.